Вызывали, буркнул протиснувшийся в дверь батон, и комнату старейшин тут же наполнила кислая вонь перегара. Завязывал бы ты с севухой, Мишаня. Что надо, спрашиваю? Садись, Ерофеев указал охотнику на стул. Калининградская группа отправляется к разрушенной базе учебного центра с необходимым снаряжением для лодки. Нужен проводник. Сейчас нельзя. Тварь там какая-то в районе старого аэродрома появилась, ещё не разобрался. Не хотя тозвался батон и поскрёб подёрнутую щетину из кулу. Добытчики её матерью окрестили. Бурёнок дозолётных да мародёров за милую душу дерёт. А что, там их ферма неподалёку. Вот ей и жрачка и кров. Животноводческую ферму Пионерска, окружённую лугами, усеянными метровыми цилиндрами тюков из травы, выбирающиеся на поверхность добытчики обходили стороной. Поползли слухи о безмозглых и свирепых курицах размером со страуса и двухголовых боровах с перекрученными телами. Но самыми опасными представителями новой живности в окрестностях фермы стали коровы Безобидные, греющие сердце русского человека милые и пятнистые бурьёнки под воздействием неведомых ядов превратились в хищных тварей с вытянутыми мордами и пастями, усеянными несколькими рядами острых как бритвы зубов. Мясо их казалось съедобным, но после нескольких отравлений и короткой вспышки непонятной сыпи у детей от него пришлось отказаться. А из вымени у этих чудовищ, по слухам, сочилась настоящая кислота. Что-нибудь ещё известно? Видели её? придвинулся начальник службы безопасности Евгений Сергеевич. Крохи пожал плечами батон. Кое-кто из пришлых мужиков говаривал, что днём в окрестностях фермы хоть хороводы води, да на травке нежся, но после заката как вымирает всё разом. Идти туда можно только пьяным или если жить надоело. А почему «Мать»? Странное название. То-то и оно. Штука одна непонятная. Добытчики-морпьехи, что в прошлом месяце к нам из бункера в юго-западный с караваном, умудрились прийти, рассказывали, будто раз они к нам мимо старого самолета шкандыбали на закате. Так вот почудился им вдруг голос ребёнка, а откуда идёт непонятно. Там ведь такие места есть, трава мне до шеи достаёт. И голосок-то главный жалобный прижалобный, то ли плачет, то ли зовёт. А потом вроде как женщина тихонько петь начала или рассказывать что-то. Трое на звук пошли, никто не вернулся. Хотя орали так, что пара караванчиков так на месте с обмороком и полегли, а начальник конвоя спина в два обхвата в штаны напустил. Может и брешут, но пойди теперь дознайся. Мы тебя за этим собственно и позвали, выслушав охотника, перешёл на деловой тон Евгений Сергеевич. Ты ведь у нас по мутантам спец. Мать там или отец, то нам, как говорится, до ламподы. Дорогу к складу нужно расчистить и как можно скорее. Калининградцы Лобачёва вроде уломали, так что отплывают как только так сразу. Принесла же нелёгкая, буркнул охотник. Мне что, заняться больше нечем, кроме как сафари устраивать? Будешь заниматься тем, что совет постановил, сухо отрезал Ерофеев. Или слабо? «Оплата сдельная, цинк патронов. Плюс я слышал, что у тебя вроде как выпивка закончилась». У Батона дернулась скула, и он из-под лобья посмотрел на собеседника. «Лерке, скажи, пусть через три часа у Гермы меня ждет». «Сегодня пойдем», — сказал он, и, увидев протестующий жест Ерофеева, быстро добавил. «Сроки короткие, вдвоем больше силков расставим. Приманка ее нужна». — Знаю, вы обычно вместе охотитесь, но сейчас-то случай особый, — сделал попытку дед. — Да у нее и свадьбу скоро, ты же знаешь. — Вот по-особенному учить и буду, а то что-то она у меня на буренках расслабилась. — Чем больше зверина, тем больше опыта. Батон поднялся и подлатанный скотчем пластиковый стул с облегчением скрипнул. Надо ведь будет на кого-то всё оставлять, когда если если хоть один волос, в который уже раз пригрозил Ерофеев, прекрасно зная, что девчонка ни с кем из местных не была в такой безопасности, как в компании охотника, то я тебя что, по щекам надаёшь, поддерживая давно заведённую игру, беззлобно ухмыльнулся тот, прикрывая за собой дверь. Милости прошу, только смотри, не нахлебайся. Одна она у меня, Миша. У меня тоже. По обыкновению, проигравший в перепалке Ерофеев растерянно посмотрел на Евгения Сергеевича. Тот молчал, задумчиво шевеля усами. В оставшееся после работы на грибной плантации время Лера любила возиться на кухне, готовя наживку для силков батона. Охотник с малых лет брал смекалистую и быстроучившуюся девчонку с собой на поверхность, упрямо отклоняя кандидатуры парней подмастерий. Со временем чёрствый и смурной одиночка крепко привязался к помощнице, да и Лерка явно тянулась к нему. Ерофеев поначалу дёргался, но увидев, что Батон ей то ли вместо отца, то ли вместо старшего брата махнул рукой. Лера и Батон, хрупкая девчонка и изуродованный великан-охотник, были чем-то неуловимо друг на друга похожи и странным образом друг друга дополняли. Может быть, от того, что оба были сиротами, две потерявшие семью, в одночасье замкнувшиеся в себе души неосознанно тянущиеся друг к другу. Ерофеев понимал, сам он отца Лерки не заменит, ни по возрасту, ни по авторитету, ни по отношению. А вот у Батона получится, получается. А у Грюма и Здоровяк навсегда разлучённые катастрофы со своей семьёй, видит, наверное, в девчонке своего собственного ребёнка, если бы тот остался жив, если бы мог вырасти, был бы как раз леленим ровесником. Нелюдимого и сильно пьющего батона в убежище терпели только за одно редкостное умение разбираться с хищными тварями с поверхности. Нет-нет, кто-то из благодарных обитателей бункера совал ему под матрас пару патронов, пока батон был в очередной отлучке, а иные и шкали-косевухи не жалели. Ясно ведь, что жизнь у мужика не сахар. Каждый день в одиночку с чудовищами воевать. Мишу костерили, побаивались, но уважали и берегли. Но только по силам ли и ему та тварь, что завелась теперь в окрестностях?